Глава восьмая Виктору исполнилось семь лет, когда в его семье родилась маленькая сестричка. Это были самые яркие воспоминания из его детства. Он даже не сильно сожалел о том, что пришлось сменить престижную школу в центре города на примитивную в глубинке. Его отец Евгений Сергеевич Бордов, будучи одним из самых известных ученых империи, приобрел в свое время шикарную четырехкомнатную квартиру в столице. Но тогда ее пришлось продать. А все потому, что отец с помощью своих устройств, когда мама была еще беременна, смог определить, что его еще нерожденная сестричка обладала магическим даром. Это известие сразу изменило их привычную жизнь. Его родители не хотели отдавать сестру в руки божественного ордена. Тогда отец думал, что у него все под контролем. Он смог убедить в этом даже сильно переживающую по этому поводу мать. Продав престижную квартиру, они купили дом на отшибе в непримечательной деревеньке. Более того, отец лично принимал роды у матери, а Виктор тогда помогал ему в меру своих возможностей. Он еще не совсем понимал, что происходит, но тем не менее искренне радовался со всей своей семьей новорожденной сестричке Светлане. Кроха с ярко-зелеными глазами и редкими красными волосиками уже тогда заставляла его умиленно любоваться собой. А уж как тогда радовались отец и мать, это отдельная история. Наверное, это были самые счастливые годы в жизни Виктора. Вот только счастье продлилось всего четыре года. Каким образом имперские щеки смогли пронюхать о том, что в их семье есть незарегистрированный ребенок с магическим даром, Виктор узнал только намного позже. Но тогда все казалось словно во сне. Просто в какой-то момент к ним явились служебные приставы империи и забрали малышку Свету из дома. Отец и мать, конечно, были против, но даже высокое положение отца не смогло помочь в этом вопросе. В их государстве никто не смог бы помочь. Правила Бога нарушать нельзя никому. Все дети с магическим даром должны жить в закрытых городах их огромной империи Барзум, занимавшей значительную часть самого большого материка планеты. Там их воспитывали отдельно от всех, прививая любовь к всевидящему богу и обучая правильному ритуалу молитвы божеству. Не то чтобы они там страдали, наоборот. Все самое лучшее шло именно в эти закрытые городки. Вот только никакое материальное благополучие ребенка не заменит родителей. И уж тем более не сможет заживить рану в сердцах любящих матери и отца. Виктор и сам очень болезненно переживал этот разрыв. А еще через год случилась трагедия. Его мама, не выдержав разлуки с дочерью, покончила с собой. Весь этот год она была необычайно тихой и замкнутой. Отец и Виктор пытались хоть как-то вернуть ее в жизнь, но у них ничего не вышло. В один из самых обычных дней Екатерина Анатольевна Бордова, отправившись в магазин, домой так и не вернулась. Отец не верил в ее самоубийство, считая, что мама просто потеряла сознание на перроне вокзала. И, будучи маленьким, Виктор даже верил в эту нереальную версию. Но сейчас, когда ему уже исполнилось двадцать один год, он прекрасно понимал, что мама не могла просто так оказаться на перроне, и уж тем более потерять сознание прямо перед пребывающим поездом. После смерти матери они с отцом вернулись в столицу, где отец не истоваренулся в научные исследования, а Виктор постепенно отходил от шока в одной из специализированных школ. Такие школы были созданы специально для тех, кто потерял одного из своих родителей. В них особое внимание уделялось психике подростка. С Виктором каждую неделю беседовал или школьный психолог, или духовный пастырь Бога. Возможно, если бы он не был так счастлив со своей семьей те четыре года, то он в итоге смог бы поверить во все, что ему говорят, но Виктор помнил и забывать не собирался. Все эти выводы о том, что если бы его мать рожала в нормальной больнице, то им могли бы помочь, или, например, что магия очень опасна для окружающих и несет в себе смертельную дозу каких-то там гамма-магических излучений и так далее, были обманом. Рассказывать о вреде магии сына ученого изначально очень глупая идея, а уж убеждать его в том, что все делается для его блага, после всего, что случилось, еще большая дурость кураторов». Возможно, Виктор смирился бы с положением дел, но не его упрямый отец. В этом плане он уважал батю, тот не сломался и не прогнулся. Нет, не тот человек его отец, чтобы вот так просто сложить руки. Евгений Бордов придумал план. Безумный, немыслимый, но с его умом и каким-то маниакальным упорством он уже не казался сумасшествием. Виктор плохо понимал, каким образом у отца получится провернуть все, что он задумал, но ему хотелось верить в успех. И он верил. Переступал через себя и свои истинные эмоции, особенно когда хотелось набить наглые рожи кураторов. Он усмирял сам себя и верил. Верил в то, что у них выйдет спасти Светку из закрытого городка. Верил в то, что отец найдет способ покинуть этот мир и попасть в параллельный. Ибо на их планете скрываться от бдительного взора тайных служб вряд ли получится. Это звучало нереально и безумно, но с каждым годом Виктор убеждался в том, что его отец не просто так входит в состав лучших умов планеты. Когда он еще только заканчивал военное училище, отец уже проводил испытания по открытию прохода в другие миры. Поступил он в военное не просто так, это тоже была одна из важных деталей их плана. Ведь верить они могли только друг другу. Сразу после училища Виктор закончил с отличием военную академию, причем экстерном в 19 лет. В 20 он уже был младшим помощником командира спецподразделения контрразведки, а в свои 21 стал командиром подобного подразделения. Виктор торопился и рвал жило на работе, забыв о своей личной жизни не просто так. Отец, используя шифр, передал ему весть о полном и успешном завершении эксперимента по переходу в другой мир. Более того, уже шла переброска военных в открытый его отцом мир. Империя не собиралась дарить кому-то столь лакомый кусочек. К сожалению, встречаться им было нельзя, но сегодня особенный день. Сегодня они, наконец, смогут осуществить свой план. Виктор, сохраняя внешнее спокойствие, сидел за столиком одного из престижных ресторанов «Города Вязь». Это был непростой город. Вокруг него раскинулась с одной стороны степь, а с другой – пустыня. Именно тут, недалеко от города, находились два самых нужных им объекта. В степи – полигон с работающими вратами в другой мир, а в пустыне – закрытый городок, в котором сейчас жила его сестра – Светка. Помнит ли она о нем? Виктор очень хотел бы верить в то, что она все-таки хоть что-то, но помнит. Обнаружить ее, а потом еще и сделать так, чтобы ее перевели именно в этот городок, было непросто. Но благодаря технической поддержке отца, который каким-то немыслимым образом добывал нужные ему инструменты и программы взлома, это стало возможным. Скучающим взором Виктор осмотрел почти пустое помещение ресторана, тут же отмечая двух шпиков из соседнего отдела. «Нет, они тут не за ним и не ради него. Просто, как и он, решили пообедать». В этом городке сейчас располагались лучшие части контрразведки и СБ, Имперской службы безопасности, которые следили за всем, чем можно и нельзя. Соседние государства не спали и постоянно посылали своих шпионов в попытках узнать, что именно разрабатывалось в недрах империи. Виктор лично за последние полгода выследил и поймал 14 вражеских агентов из разных государств. Именно это послужило причиной назначить его главным по охране собственного отца. Хотя без небольших манипуляций документами и тут не обошлось. Вот только в этот раз Виктор своим профессиональным чутьем учуял помощь третьей стороны. Кто-то еще помогал ему в продвижении по службе и в достижении цели. Стремительно войдя в ресторан, подтянутый и по-военному собранный мужчина на вид 40 лет мало походил на научное светило. Но именно этот черноволосый накачанный мужик с карими глазами был отцом Виктора. Быстро осмотрев зал, он заметил сына и без тени эмоций на лице пошел в его сторону. «Добрый день!» – поздоровался отец, слегка улыбнувшись. «А ты возмужал!» «Привет! Служба не дает расслабиться!» – улыбнувшись в ответ произнес Виктор, глядя, как его собеседник присаживается напротив. К ним тут же подскочила официантка, и им пришлось сделать паузу в разговоре, дабы оформить заказ. Потом была неспешная беседа ни о чем – и так продолжалось до тех пор, пока они оба не покушали и им не принесли чай. «Можем говорить», — кратко произнес отец, при этом взглядом указав на небольшой парсигар, положенный на стол. «Это мое новое изобретение. Мало того, что теперь никто не услышит наш разговор, так прибор еще и заменит движение наших губ для посторонних». «А что насчет подозрительной тишины?» — спокойно произнес Виктор, делая глоток чая. «Не переживай, там все продумано». «Мы сейчас беседуем о погоде и планах прокатиться на рыбалку», — насмешливо ответил отец. «Что ж, отлично», — пожав плечами, выразил свое отношение Виктор. «По плану у меня вопросов нет, а вот некоторые догадки заставили выдернуть тебя на этот разговор». «Я весь во внимании», — серьезно произнес отец, прищуром глядя на сына. «Ты знаешь, кто нам помогает и зачем?» — внимательно глядя на отца, спросил Виктор. — Извини, но не думаю, что тебе стоит это знать, — уклончиво ответил тот. — Просто враг нашего бога решил, что мои данные стоят того, чтобы вмешаться и помочь. А вот кто это и зачем ему нам помогать, я и сам не совсем понимаю. Впрочем, это меня не сильно волнует. — Допустим, — с сомнением в голосе произнес Виктор. — Что насчет ЧС, чрезвычайная ситуация, на объекте? Тебе удалось все сделать? — В этом нет необходимости, — пожав плечами, ответил отец. «Меня заверили в том, что в нужный момент тут всем будет не до нас». и каким это образом?» – удивился Виктор. «Завтра я встречусь с тем, кто уничтожит мой объект, а потом еще и отвлечет охрану городка. Вроде как ему что-то нужно будет сделать в главном храме города», – с мрачной насмешкой произнес отец. «Главное, чтобы твой отряд направили именно в городок, а не на объект». «Мне все это нужно организовать до завтра?» – хмыкнув, спросил Виктор. «Как меня заверили, все и так уже готово», – неуверенно произнес отец. «Когда ты вернешься на базу, у тебя будет другой приказ. Вроде как переведут в танковый батальон поддержки. Так что просто дождись тревоги завтра днем, а дальше все по плану». «Хорошо», – кивнул Виктор внешне спокойно, а вот внутри у него все было натянуто, как струна. С каждым мгновением приближения к их заветной цели ему было все сложнее и сложнее унимать собственные нервы. Слишком долго они шли к этому, чтобы вот так в последний момент завалить дело из-за собственных переживаний. Так что Виктор сейчас внутри напоминал сжатый комок бурлящих эмоций. На следующий день Евгений Сергеевич с нетерпением ждал начала операции. Ему пришлось очень сильно постараться, чтобы именно в этот день у него был выходной. Несмотря на все заверения неожиданно образовавшегося союзника, он до сих пор не был уверен в том, что поступает правильно. Хотя этот незримый помощник уже не раз доказывал свое влияние на ситуацию и довольно успешно, Евгений сомневался в удачном завершении операции по новому плану. Более того, то, что он собирался сделать, совсем не вписывалось в договоренности между ним и неизвестным. Ему пришлось потратить очень много времени, дабы раскопать хоть какие-то данные о личности их бога и верхушки империи. Пожалуй, он был одним из немногих, кто понимал, что бог – это не выдуманная сущность, а вполне себе реально существующая личность. Очень могущественная и сильная личность. Боялся ли он его? Нет. Посвятив свою жизнь единственной цели, он опасался только одного – что не получится спасти свою дочь – а после переправить ее вместе с сыном в другой мир. Мир, который он открыл лично, о котором не знал никто. Евгений не стал рассказывать сыну о том, что спасти получится только у него и дочери. Ибо чтобы отправить их в другой мир, кто-то должен будет управлять портативной установкой в этом мире. Ему бы очень хотелось подольше побыть со своими детьми, но их безопасность и нормальная жизнь не на этой полностью прогнившей планете была важнее. Так что их бог Шалотель Медкланке не являлся чем-то страшным для него. К тому же, понимая, что у его служителей есть возможность узнать всю правду, он заранее подготовил устройство, которое уничтожит его самого и все следы от использования установки. В свой якобы выходной он отправился на окраину военного объекта, где очень часто любил ловить рыбу в местной реке. Не то, чтобы ему нравилось рыбачить, но пришлось убедить в этом всех, так как это была единственная возможность побыть почти одному. Естественно, его не отпустили одного, приставив взвод охраны. Вот только это были знакомые ему парни, которые уже давно привыкли располагаться рядом с ним, буквально в 20 метрах выше паруслу реки. Евгений очень долго тренировался, и у него получилось готовить настолько вкусную уху, что обычно местные вояки были благодарны за угощение. Вот только в этот раз вместе с ухой они употребили яд. Это был не простой яд, а личная его разработка. Противоядие он принял еще раньше, а вот его охрана такой возможности не имела. Поэтому уже через час они все уснули, а после их сердца остановились». Ему не хотелось убивать, в общем-то, неплохих ребят, но другого выхода он не видел. Слишком долго он шел к своей цели, чтобы рисковать хоть чем-то. Все они служили тем, кто уже на протяжении многих тысяч лет отнимает детей у родителей, и все ради одного – силы их обожаемого бога. У Жонта, как ученый, уже давно выяснил, откуда берется нужная ему энергия для исследований. и почему их объект располагается рядом с закрытым городком послушников, тех самых детей с магическим даром, которых всю жизнь учат только одному – молитве и поклонению Богу. По сути, они все – лишь источники энергии для их божества. Энергия веры – удивительное название и не менее удивительные возможности. Собственно, именно из этих возможностей он и надеялся слегка подкорректировать план его незримого и безымянного союзника – Нервно поглядывая на часы, Евгений уже думал о запасном плане, как вдруг рядом появилась черная сфера, которая, исчезнув, оставила после себя на берегу реки молодого человека. Его вид мог обмануть кого угодно, но не ученого. В мимолетном взгляде, брошенном на ученого, явно был разум далеко не молодого парня, а опытного бойца и очень сильного существа. Человеком назвать это не поворачивался язык. Евгений, нервно сглотнув, быстро подошел к прибывшему и выложил все, о чем договаривались с неизвестным союзником. Об объекте, что именно нужно уничтожить, а также о месте, где хранили все данные по его исследованиям. Говорить о том, что у него был портативный планшет со всеми данными, он не стал. И уже когда незнакомец, согласно кивнув головой, собрался отправиться в сторону объекта, не испытывая даже тени сомнения или страха, Евгений решился добавить кое-что от себя. «Есть еще одна просьба», произнес он, глядя на это невозмутимое существо. «Какая?» — слегка удививший спросил парень. «Тут рядом располагается храм Бога. Вы не могли бы уничтожить и его?» — осторожно спросил Евгений. «Этого нет в плане», — с легким интересом, глядя на него, произнес парень. «У меня есть нечто, что может вас заинтересовать», — твердо произнес Евгений, глядя в глаза собеседника. Вот только долго выдержать взгляд этих колючих глаз он не смог». «Создавалось впечатление, что на тебя смотрит ствол оружия, а не человек». Поэтому он тут же быстро добавил «Антиматерия». «Я знаю, как с помощью энергии веры добыть это вещество, и главное, каким образом удержать его в стабильном состоянии». Парень лишь молча смотрел на Евгения, и это его нервировало. Было непонятно, заинтересовало его предложение или нет. Но, с другой стороны, он пока еще стоял на месте, а значит, есть шанс, что союзник согласится». «Я так понимаю, что это ваша личная просьба, не имеющая отношения к задаче?» Наконец произнес парень, с прищуром глядя на него. «Да». «И зачем вам это нужно?» С легким интересом спросил он. Евгений уже собирался ответить стандартно, но в последний момент передумал и что то взял и рассказал ему всю правду. О своей семье, о смерти любимой жены, о дочери, что сейчас находится в этом самом городке и о плане отправить в другой мир детей». Весь его рассказ парень выслушал молча и ни разу не перебил. Сам же Евгений опомнился только когда выложил все. Мозг ученого лихорадочно искал ответа, почему он это сделал. И нашел. Внушение. Только это поясняло, что произошло. Ужас объял его разум. Но слова парня заставили вынырнуть из омута страха за детей. «Хорошо», – спокойно произнес парень. «Я согласен». Евгений растерянно смотрел на него и не мог понять, а что делать дальше, и с чем именно тот согласился. «Вашу дочь и сына я уже обнаружил», задумчиво глядя в сторону, произнес парень. «Ждите здесь. Как только уничтожу объект, вернусь за вами и отправимся в этот ваш соседний город». «А как же?» – неуверенно произнес Евгений, пытаясь узнать о сроках, но парень, уже развернувшись от него, добавил перебив. «Максимум минут двадцать». Спокойно произнес он и тут же исчез. Ошарашенно Евгений обернулся вокруг, но ничто не говорило о том, что он сейчас с кем-то говорил. Казалось, что все это ему приснилось. Даже место, где стоял парень, казалось точно таким же, как и до этого. «Может, все это было миражом?» – подумал рассеянно ученый. Его мозг отказывался понимать увиденное. «Вот так просто исчезнуть?» Ни один его прибор не фиксировал гостя. Более того, судя по данным планшета, тут вообще никого не было. Даже включенная на всякий случай камера зафиксировала только то, как Евгений стоит один на берегу и говорит с пустотой. Причем во всех режимах. Но ведь это просто невозможно. Но недолго пришлось ученому изумляться. Ибо в центре объекта прогремел первый взрыв, после еще один, а потом еще. Тут же раздался вой сирен Вдалеке заработали крупнокалиберные орудия, а потом еще и стрелковое оружие Кажется, механизированный полк, который готовился отбыть через врата, сейчас ожесточенно пытается кого-то уничтожить Евгений, наблюдая все это со стороны, не понимал, что происходит Судя по данным камер базы, к которым он был подключен до сих пор, все стреляли в пустоту, из которой, впрочем, ничего в ответ не летело Просто в какой-то момент все изображение исчезло, а городок потряс сильнейший подземный взрыв. Но это не было похоже на взрывчатку. Казалось, сам воздух вспыхнул огнем, но дальше глаза ученого поползли вверх, а зрачки расширились. То, что он видел, нельзя описать с точки зрения физики и всего, что он только знал. На его глазах город рассыпался в песок. И не только он. Даже отсюда было прекрасно видно, как несущийся во весь опор броневик их солдатами просто на глазах ученого осыпался пылью. «Я закончил, можем отправляться», – произнес рядом голос, от которого ученый испуганно подпрыгнул на месте. Только сейчас он полностью осознал, с какими силами связался и против кого пошел. «Если это существо способно на такое, что тогда может их бог?» Одно дело теоретически рассуждать о возможностях высших существ, но совсем другое – увидеть своими глазами результат их прихода. Судорожно сглотнув, ученый смотрел на то, как пыль на месте городка и его спецобъекта опускается на землю. Ровную и пустую землю. Особенно сильно при этом на мозги давила полная тишина. Это казалось настолько нереальным, что Евгению пришлось мотнуть головой и пару раз моргнуть, чтобы прийти хотя бы частично в себя. «Вы готовы?» – спокойно спросил между тем парень. Ученый только и смог что кивнуть головой. Виктору не пришлось подскакивать от звука тревоги, как остальным. Он, во-первых, уже давно его ждал, а во-вторых, находился недалеко от техники своего нового подразделения. Его действительно перевели в танковый батальон для проверки готовности бойцов и техники. Собственно, именно этим он и занимался в момент тревоги. Так что их подразделение было первым, что вскочило в танки и уже через пару минут устремилось в сторону городка, где его ждала сестра. По крайней мере, Виктору хотелось в это верить. Сидя в башне танка и слушая переговоры, он недоуменно пожимал плечами. То, что докладывали, не входило ни в какие ворота. Если верить докладам с воздуха, то их секретный объект с вратами в другой мир перестал существовать в прямом понимании этого слова. Начальство орало матом на подчиненных, явно не понимая, что в таком случае делать. Все подразделения были подняты по тревоге, а их танковый батальон развернулся из колонны в боевой строй. Именно в этот момент вдалеке что-то бабахнуло, а после появился огромный столб черного дыма. Уже через несколько минут их движения дым фактически закрыл собой городок. Над их головами пронеслось звено истребителей, а позади них раздавались звуки догоняющих его батальон боевых вертолетов. Виктор, наблюдая за несущимися по степи танками, думал о том, что лишь бы успеть вовремя. Именно в этот момент впереди звено самолета взорвалось прямо в воздухе, а после они увидели что-то нереальное. Прямо перед ними, буквально в метрах пятистах, появилась фигура человека. Но ведь только что там никого не было. Рация взорвалась криками команд. Виктор, абсолютно не понимая, что происходит, заторможенно наблюдал, как бойцы, выполняя приказ, открыли огонь из всех стволов, целясь в эту фигуру. В тот же момент над его головой прочертили белые линии следы множества ракет, явно выпущенных с бортов вертолетов. А дальше началось непонятное. Словно в замедленной съемке Виктор наблюдал, как все танки, кроме его машины, словно натолкнувшись на бетонную стену, смялись и тут же превратились в пыль. Из-за того, что мозг отказывался воспринимать увиденное как правду, Виктору страшно не было. Все происходило как во сне, медленно и неестественно. И только мощные взрывы десятка вертолетов над головой привели его в чувство. Он уже собирался отдать приказ, как прямо на броне его танка появился какой-то парень с насмешливым выражением лица. «Нам пора», – произнес он, и словно котенка, выдернув из танка Виктора, взлетел вверх. Тот только и смог что заметить, как оставленный им танк превратился в песок. Думать и анализировать, что именно произошло, мозг отказывался. И тут мир мигнул, а его поставили на место. На его плечах что-то повисло. Где-то за пределами сознания раздавались звуки и плач, но все это было неважно. Виктор смотрел, как парень, который уже был в метрах двухстах от него, медленно и спокойно заходил в главные ворота храма Бога. Над головой пронеслись две ракеты, выпущенные непонятно кем, но, судя по вспышке и взрыву за спиной, тот, кто их выпустил, уже не жилец. Между тем, ракеты стремительно приблизились к цели. Но парень лишь бросил взгляд в их сторону. Взрыв накрыл его фигуру. Но как только он рассеялся, Виктор увидел что-то прозрачное и мелькающее вокруг парня, словно щит, который развеялся. А сам парень спокойно развернулся к входу в храм и пошел дальше. «Виктор!» Женский крик наконец вывел из тупора парня, и он осознал, что происходит рядом с ним. Обняв его сквозь текущие ручьи слез, на него смотрело до боли знакомое лицо с пронзительными и родными ярко-зелеными глазами. Светка! Узнавание пришло сразу, но ком в горле не давал произнести Виктору хоть какой-то звук. Он просто обнял эту родную для него девчонку и, уткнувшись в ее волосы носом, впервые после смерти матери заплакал, но не от горя, а от счастья. Он ощущал, как их обнимает довольный отец, который даже не скрывал свою глупую идиотскую улыбку счастья, словно застывшую на его лице. «Еще успеете наобниматься!» Раздался насмешливый голос рядом с ними. Виктор моментально собрался и быстро осмотрелся вокруг. По-хорошему нужно было отстранить от себя сестру и достать оружие. Но этого Виктор сделать не смог. Просто даже не думал о том, что можно вообще перестать прижимать к себе этот маленький комочек их счастья. «Пора отправляться в другой мир!» Между тем произнес парень, который так легко и спокойно уничтожил войска империи. Отец Виктора тут же кивнул согласно головой и, достав из-за спины рюкзак, вытащил непонятное устройство. Положив его на землю, он тут же принялся что-то активно нажимать, а после, направив его чуть в сторону от них, включил. И в тот же миг возник мерцающий овал портала. «Виктор, Света, бегом в портал!» Тут же, явно нервничая, воскликнул отец. «Спешить не надо», — ухмыльнулся парень. «Я уже поставил дополнительное питание на него, так что можете спокойно уйти, все». «Да, но...» — попытался возразить отец, но наткнулся на ехидный взгляд парня. «Это ты уже потом своим детям расскажешь, почему хотел отправить их одних, оставшие здесь», — произнес тот иронично. «Давайте уже двигайтесь. И да, данные по твоей разработке я уже забрал из планшета». «Это надо же хранить все в одном месте», — Отец хотел было возразить, но его и Виктора, который по-прежнему прижимал к себе тонкую фигурку сестры, подняла вверх незримая сила, а после одного за другим отправила в портал. Я смотрел, как портал закрывается за странными незнакомцами, и мысленно довольно улыбался. Ну, хоть кому-то в этом мире смог помочь. Осмотрелся вокруг и, заметив, как в главном храме наливается силой узор открытия портала, довольно хмыкнул. Кажется, условия Люцифера сделать все нагло и не скрываясь сработало на все 100%. Судя по мощности, сюда явно не рядовые демоны собрались в гости. Распылив установку портала местного ученого, я активировал собственный перенос. «Мне тут делать больше нечего».